Адриэнна и Джальма умерли 30 мая. Раден, потирая свои вечно грязные руки, делал последнее приготовление. Так. так, вчера для меня был поистине светлый день. Я избавился от этой рыжей предательницы Адрианы. И индийского дикаря. Попутно ожерелье избавило меня от Агриколя. Я свободен! Я свободен! Завтра 1 июня. Последний день прихода родственников этого Мариуса Деринепона. И я один. Я один завладею такой несметной суммой денег. О, -хо -хо, деньги! Что может сравниться с ними и силой духовной власти. Может быть, читатель не забыл мрачной комнаты, которую господин Горди занимал в доме иезуитов на улице Важерар. Прежде чем войти в нее, надо было пройти две большие комнаты, затворенные двери которых не позволяли проникнуть туда ни одному звуку извне. Вот уже три или четыре дня, как отец де Гриньи занимал это помещение. Он выбрал его не сам. По внушению Родена оно было навязано ему. Было около полудня, когда отец де Гриньи читал утреннюю газету, где в отделе парижских новостей он наткнулся на следующее сообщение. 11 часов вечера. Ужасное трагическое происшествие поразило только что обитателей квартала Ришелье. Совершено двойное убийство». Убита девушка и молодой ремесленник. Девушка заколота ударом кинжала. Жизнь ремесленника надеются спасти. Приписывают это злодеяние ревности. Следствие производится подробности завтра. Прочитав эти строки, отец де Гриньи бросил газету на стол И задумался Просто невероятно Вот он и достиг своей цели Почти все его предположения оправдались Вся семья погибла от своих собственных страстей Злых или добрых который он сумел возбудить.